Эпилог. Кажется, я переоценила свои силы. Каждый новый шаг к административному терему отдается болью под ребрами. Дыхание сбивается, а голова идет кругом. Да еще и сильный ветер, от которого свистит в ушах, будто нарочно толкает меня обратно к больнице. Но я должна дойти. Должна сама решить свою судьбу. К моменту, когда я оказываюсь на крыльце нужного здания, сил у меня остается только на то, чтобы присесть на ступеньки. По лбу струится пот, а руки трясутся от слабости. «Девушка, здесь нельзя находиться!» Из резных дверей ко мне выходят двое мужчин в доспехах и с мечами наголо. Судя по эмблемам, передо мной гвардейцы Валестии, Что ж, неудивительно. Еще пока шла сюда, отметила большое количество стражи. Как оборотней, так и драконов. Мне даже почудились серые мундиры элитных бойцов Алирата. «Мне нужно увидеться с принцем Армонианом», сиплым от перенапряжения голосом сообщаю я. Пошатнувшись, все таки поднимаюсь. «Вопрос жизни и смерти». Мужчины переглядываются друг с другом. А потом тот, что постарше, качает головой. «Не положено, девочка. Они...» Он глазами показывает наверх. «Решают какие-то важные дела. Им не до мирских забот. Скажите, что его просит Ларик отель. Упрямлюсь я. Слушай, его высочеству сейчас совершенно точно не до недопоклонниц. Иди!» пока в казиматы не упекли. Он делает устрашающий шаг вперед, явно желая согнать меня с крыльца. И, будь я в лучшем состоянии, непременно бы устроила драку, хотя бы с применением моей силы. Но сейчас даже резерв отзывается слабой вспышкой. Что уж говорить о физике. Ладно, ладно. Я примирительно поднимаю руки и отступаю. Извините, под суровыми взглядами охраны и подгоняемая порывами ветра направляюсь вдоль стен терема. Окна на первом этаже зарешочены, просто так не влезть. Да и сомневаюсь я, что такие очевидные пути проникновения сейчас не под охраной. Клацушка, поищи мне арма, хорошо? Спускаю хомяка с плеча и заглядываю в глаза малыша. «В прошлый раз у тебя отлично получилось!» Клац смотрит на меня с берущим за душу беспокойством. «Не волнуйся за меня, я тут посижу!» Показываю ему на раскидистое дерево прямо под одним из многочисленных балконов. «В тенечке! Отдохну!» Хомяк в ответ лишь послушно пищит и, ткнувшись мордочкой мне в щеку, быстро сползает на землю. Едва его пушистая жопка исчезает в кустах, как я медленно сползаю по стволу дерева. Ко всему прочему, еще и тошнота накатывает. Если я тут вырублюсь, бабуля меня убьет. Хотя нет, первыми на тот свет отправятся те двое, которые не пустили меня в терем. Легкая улыбка касается губ, как сверху раздается грохот, Судя по звукам, балконную дверь не просто распахивают, ее вышибают одним мощным ударом. «Ваше Высочество, я прошу вас, возьмите себя в руки!» Доносится до меня морозищий льдом голос. «Я узнаю его, лорд Гриас, кажется!» Свек Аркары и отец Рейварда. Третье по важности лицо Валестии. «А мне плевать, Конрад!» А вот от голоса она у меня сердце подпрыгивает. Усталость, которая только что пыталась завалить меня в беспамятство, улетучивается по щелчку пальцев. «Всё, дождался!» Арм практически орёт. «Нет больше времени! Они ее порвут сейчас, пока я на совете с вами любезничал. Этот мудак уже ее руки попросил!» Подпрыгиваю на месте, понимая, что разговор-то обо мне идет. «Арм!» — кричу я, но голос, изменяя мне, сипит. «Да еще и этот проклятый ветер!» «Арм!» Но шум, поднимающийся наверху, заглушает все мои попытки докричаться. Такое ощущение, будто два дракона дерутся. «Ваше высочество, успокойтесь!» Сдавленно просит лорд Гриас. «Все решаемо! Они заставят ее принять предложение либо дымостатцев, либо оборотней!» Огрызается в ответ Арм. «Не приму!» Но вопль походит на крик чайки. Плюнув на попытки дозваться, я подхожу к терему и смело хватаюсь за выступающие детали оконных наличников. Лазить по стенам мне не впервой, А адреналин качает кровь так, что я и до вершин ледяных гор забраться смогу. Головокружение еще бы не мешало. При всем уважении к семейству Тель они никогда не походили на тех, кто слепо следует указки власть имущих. Да, но а я не хочу, чтобы ее вообще к чему-то принуждали. А твое предложение это не принуждение? Голос Гриаза сочится ядом, и у меня пальцы чешутся от желания приложить его магией. С чего ты вообще решил, что Ларика примет твое предложение? Ни с чего, но я хотя бы смогу его сделать. Сделай. Тихо прошу я, упрямо цепляясь за новые и новые выступы. Ползу наверх, сосредоточившись на дыхании. Главное, чтобы эти двое подольше спорили. Я должна успеть добраться до балкона. До него всего лишь метров шесть осталось. Конрад, отвлеки их. Дальнейшие слова успокоившегося Арма похищает ветер. Дайте хотя бы портал для вас организовать. Нет у меня на это времени. Снова взрывается принц. Порталы запрещены на время расследования. Всё, Конрад. Сердце ухает вниз, когда я понимаю, что опаздываю. Да еще и запас бодрости заканчивается. Ноги и руки снова охватывает дрожь. «Арм!» — жалобно зову я. Окно в полуметре от меня распахивается, являя растерянное лицо Таля. «Ларика?» Дракон в шоке смотрит на меня. «Таль!» — со слезами на глазах хриплю я. «Помоги!» Взглядом указываю ему наверх. Друг, прислушавшись к голосам с балкона, реагирует моментально. Высовывается по пояс и за руку подтягивает меня к себе. Я опомниться не успеваю, как он уже подталкивает меня под попу. «Готово! Вперед!» Одним рывком он выбрасывает меня вперед, а я судорожно цепляюсь за резные перила балкона. Но вспышку радости гасит мощный поток воздуха. Скидываю голову и вижу в воздухе громадного черного дракона. «Арм!» Тихонько взвываю я и тут же прикусываю язык от очередного рывка. «Лорд Гриас!» лицо которого походит на вырезанную в камне маску, очень аккуратно подтягивает меня наверх. «Леди Тель, что вы тут делаете?» «Пришла решать мою судьбу», — отвечаю я, не глядя на дракона. «Все мое внимание сосредоточено на удаляющейся фигуре принца». «Куда он?» «Отдавать империю за руку любимой», — отвечает Гриас. Он говорит спокойно, будто о погоде. А у меня в душе взрыв, похлеще алхимического. Он что, правда? Из-за меня? Голова снова идет кругом, и я приваливаюсь к перилам. Он правда, подтверждает грязь. И у меня в связи с этим вопрос. Вы, леди Тель? Готовы ответить ему взаимностью? Я... Д... Замолкаю на полуслове, потому что на моих запястьях с пугающей ясностью проступают контуры алмазных чешуек. Что? Алмазные? Почему? Леди Тель. Ларика успела. На балкон врывается таль, а за его спиной я вижу и стражей, и бабулю с мастером зимой Они вваливаются на балкон. Свист ветра заменяется криками и руганью. Бабуля пытается прорваться ко мне, но ее теснят. Мастер Зима тоже что-то требует. А у меня перед глазами стоит картинка этих проклятых алмазных чешуек. Поднимаю взгляд на лорда Гриаза, который внимательно изучает меня. Ждет ответа. А у меня теперь его нет. Шок такой, что я чувствую себя отмороженной. Сердце бунтует, говорит, что мне показалось. Но разум твердит обратное. Чешуйки, след которых уже истерся, были алмазными. Перевожу взгляд на небо на удаляющуюся фигуру черного дракона. Ощущение потери и тоски постепенно душит меня. Я даже за шею хватаюсь. Так тяжело становится. Почему алмазные? Шестеро. Арм, как ты мне сейчас нужен? Я ведь люблю тебя. Или... Сердце взрывается протестом. Уже нет...